Глава 39. Джеральд такер Ева меняется в лице, когда сталкивается со мной взглядом. В её красивых, глубоких глазах зарождается паника. Надо развеять это недопонимание. Она опять себе что-то надумала. «Из-за этого ты убежала после нашего первого поцелуя?» «Говорю я с укором. А я голову ломал. Думал, сделал что-то не так и не то. Даже ревновал немного». А оказывается, она решила всё за меня. Не захотела вредить дракону. Вижу, как Ева расслабляется, понимает, что я не собираюсь от неё отказываться. Я сажусь на кровати и обнимаю свою истину, ободряя. «Да, не знала, как сказать тебе», — тихо признаётся она. «Но ты узнал сам. Что будем делать?» «В худшем случае связью с драконом придётся пожертвовать». Отвечаю я спокойно, чтобы Ева не переживала но всё равно чувствую, как девушка напрягается в моих руках. Наука о магии не стояла на месте всё это время. Что-нибудь придумаем. Только с источником разберёмся, мысленно добавляю я. Искать выход времени нет, но я чувствую дракона так же, как раньше. Так что будем надеяться, что я успею найти решение, пока не потерял связь. Теперь Ева успокаивается, кладёт голову мне на плечо. Простое и невинное действие, говорящее о доверии. Вызывает теплоту в груди и желание обнять крепче и не отпускать. Её аромат кружит голову. Глажу его по плечу и ловлю себя на том, что не против повторить. Но у нас нет времени. Поэтому просто целую истинную в макушку и зову её завтракать. Сейчас Рой затаился. Сообщаю я, наблюдая, как Ева уплетает бутерброд. Так что предлагаю пока никому не говорить о нашей истинной связи. Если ректору нужна ты... Он начнёт действовать, как только поймёт, что ты ускользаешь. А нам самим надо подготовиться, собрать доказательства. «Какие?» — спрашивает Ева. «Как минимум, если он хочет сделать то, что мы думаем, у него где-то припрятаны накопители магии, заполненные». Ева перестаёт жевать. Представила или вспомнила что-то неприятное. Я спешу переключить её и касаюсь её руки. «Так ты за или против?» «Если хочешь, я могу объявить на всю Академию». «Нет», — быстро говорит она, мотая головой. «Я и сама хотела тебе предложить. Давай пока держать истинность в секрете. Так мне и учиться будет спокойнее». Перед тем, как отпустить Еву на занятия, отдаю ей небольшой артефакт. Он для защиты, а заодно и подаст сигнал парному артефакту, который останется у меня. Выглядят они как кулоны, и я сразу надеваю их на себя и на Еву. «Ничего не должно произойти, но всё равно будь осторожна. В случае чего вызывай меня. Я найду тебя, где бы ты ни была. Для этого сожми кулон в кулаке. Если не сможешь это сделать сама, то сработает и прикосновение Чернушки. Только ей надо надавить. Чернушка, охраняй хозяйку». Ева гладит фамильяра, сидящего на её плече. С благодарностью смотрит на меня. «Спасибо. Отпускаю её нехотя» обещая себе и дракону, что мы встретимся с ней вечером, а может и раньше. Но сначала дела. Прошу краёлу прикрыть меня и лечу в город. Порталом решаю не пользоваться, чтобы у ректора не возникало вопросов, куда я потратил все переходы, доступные на преподавательском пропуске. Собираю своих людей, рассказываю о новых обстоятельствах и задачах. Всё это время мы искали демонов, которые хотели бы заполучить источник, а тут и без них желающий нашёлся. Но это впервые на моей памяти, когда не демоны используют кого-то, а кто-то демонов. Рой не так прост, как кажется. Чтобы устроить ему сладкую жизнь, договариваюсь о том, чтобы в академию прислали проверку. Пусть ректор побегает, прикрывая свою задницу, чтобы его не раскрыли, а заодно отстанет от Евы. Перемещаюсь в тюрьму, чтобы лично допросить Нейру. Бывшая преподавательница артефакторики и эффектная демонесса теперь сама на себя не похожа. Сидит в тёмной камере на жёсткой кровати, раскачиваясь вперёд-назад. Лицо осунулось, сама она сильно похудела. И только во взгляде безумный огонёк, такой, что бывает у людей, одержимых навязчивой идеей. Сначала она стойко молчит. Но потом я рассказываю ей, что хочет сделать Ро и как. Как он обманул её, что он может случайно взорвать Академию, и источник исчезнет, а не станет демоническим. Потому что последнее никогда не входило в намерение Роя скорее могло быть побочным эффектом при благоприятных обстоятельствах. Добивает Неру то, что она осознаёт, что больше не нужна Рою. У него есть одарённая депка с огромным резервом тёмной магии, которая близка к демонической. Идеально для его планов. «Зачем ты мне это говоришь?» — хрипло произносит Демонесса. Явно не разговаривала очень давно. «Вы и так знаете больше меня. Но не всё». Отвечаю я. «Нам нужны детали. Где он может хранить накопители? Какие артефакты используют? И нужны твои показания против него, чтобы арестовать?» Она хрипло смеётся. «Зачем мне это? Для меня ничего не изменится. Или добавишь мне печенье к завтраку в качестве благодарности за сотрудничество?» «Я демонстративно накрываю нас куполом. Теперь нас никто не услышит». И если были поблизости звукозаписывающие артефакты, то они тоже не сработают. Можно говорить свободно. Тебе самой выгодно не допустить осуществления планов Роя. Обещаю, если сделаешь это, в мире появится источник. Не демонический тёмный, но такой, что подойдёт и демонам. Интересно. Звучит как полная чушь, но почему-то я тебе верю. Жаль, что ты не в моём вкусе дракон. «Да слава всем богам, и не жаль. Думаю, я про себя чудом не сказав это вслух. В итоге я добиваюсь не всего, чего хотел». Нейра рассказывает всё, что они с Роем проделали, обо всех деталях и инструментах, но показания против ректора давать отказывается. Говорит, подумает. Приказываю дать ей бумагу и ручку, чтобы она сразу могла сесть и написать. «В любом случае одних показания осуждённой демоницы будет мало». У Роя достаточно связей, чтобы суд посчитал это попыткой Нейры скинуть с себя часть вины, и это только отсрочит, но не решит проблему. Так что нужно копать дальше. Иду к удобной для взлёта площадке и вспоминаю, как в прошлый раз летал вместе с Евой. Скорее бы её снова увидеть. Убедиться, что она в порядке, почувствовать хрупкое девичье тело в своих объятиях. Дохожу до нужного места и собираюсь перекинуться в дракона, но не получается. Горгулья срань. Это та самая потеря связи. Обращаюсь к зверю снова и снова, но ничего не происходит.